«Я думал также и об этом», — сказал он. «Мое мнение, разумеется, остается прежним, но мы обязаны выполнить обязательства данной Декюси от нашего имени, поэтому я подтверждаю соглашение, сэр». Капитан Блатт снова поклонился. Де Ривароль тщетно искал на его твердо сжатых губах хотя бы какое-то подобие торжествующей улыбки, однако лицо Корсара...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 Де Ривероль сидел в кресле, покусывая острыми зубами кончик гусиного пера. Наконец он откашлялся, чтобы прочистить горло, и спросил, «Кто еще придерживается мнения капитана Блада?» Никто ему не ответил. Офицеры де Ривероля, запуганные бароном, молчали. Сторонники Блада со своей пиратской точки зрения, естественно, одобряли выбор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 Это очень смешно.